ведущим к прежде недоступным далям науки. Так было с квантовой теорией, первому приближению к пониманию репогулима или взаимоперехода с последовавшим затем открытием античастицы антиполей. Потом последовало репогулярное исчисление, ставшее победой над принципом неопределенности древнего физика Гейзенберга. И, наконец, Ренбосс сделал следующий шаг к анализу системы пространства-поля,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 «Ясен ли вопрос для постановки на голосование?» спросил Гром Орм. В ответ вспыхнуло множество зеленых огоньков. «Тогда начнем», — сказал председатель и сунул руку под пепитр своего кресла. Там находились три кнопки и сигналы в счетной машине. Правая означала «да», средняя «нет», левая «не считаю возможным высказаться». Каждый член Совета тоже послал незаметный для других сигналы. Нажали кнопки и ф. дональд чарой.